Глава 15. От первого лица. Откровение Люси. Я Люси. Внутренне тряслась, как осиновый лист. Но годы работы с самыми привередливыми клиентами не прошли даром. Я изображала уставшую путешественницу, вернувшуюся домой после долгой и очень неприятной прогулки. Великий и ужасный Гарут оказался мужчиной в самом расцвете сил. На вид ему можно было дать лет сорок пять-пятьдесят, не больше. Серебро на висках идеально оттеняло волосы черные как смоль. Высокий, статный, с осанкой, от которой хотелось вытянуться в струнку и выдать. Так точно, товарищ генерал. Его взгляд цвета расплавленного золота прожигал насквозь, а в воздухе вокруг витало ощущение такой мощи, что, кажется, даже пылинки в солнечном луче замирали в почтительном поклоне. На нем был строгий, но безумно дорогой камзол из темно серого бархата, расшитый серебряными нитями. Узоры напоминали чешую. В общем выглядел он так, будто сошел с обложки журнала Forbes для магических существ. Отец, произнесла я, сделав легкий почти небрежный кивок. Голос звучал устало и хрипло, будто я только что пробежала марафон в одних тапочках. Это мои друзья. Знакомься. Город медленно осмотрелся. Его взгляд скользнул по нашей разношерстной компании. Задержался на осле, который стоял, пытаясь изобразить из себя простоватое животное. Выглядело это смехотворно, учитывая наши с ним философские беседы. Он взял мою руку. Пальцы были удивительно теплыми. «Люсила». Его голос был низким, бархатным, и в нем не было ни капли родительской нежности. Скорее, голос следователя, констатирующего факт. «Самое главное — ты жива». Хотя, судя по внешнему виду, твое образовательное путешествие оказалось более суровым, чем я предполагал. Он отпустил мою руку. «И это твоя новая свита?» В его голосе прозвучала легкая, едва уловимая насмешка. «Бродячие музыканты» и «Сельскохозяйственный скот». «Необычный выбор, дочь». Внутри у меня все сжалось в комок. Но я парировала, не моргнув глазом. «Они спасли мне жизнь». «В лесу, у границ владений Дрогана Сварливого. Без них твоя дочь стала бы украшением чьей-то стены в виде чучела. Они мои гости и мои друзья». Слово «друзья» прозвучало немного фальшиво, но Гарут, казалось, пропустил это мимо ушей. Его внимание привлекло другое. «Дроган?» Он медленно произнес имя, будто пробуя его на вкус. «Этот выскочка, этот горе-князь на бочке с налогами». «Посмел угрожать моей крови? Интересно». Он не стал развивать тему, повернувшись к стражникам. «Обеспечьте гостям принцессы все необходимое. Ванны, одежду, еду. И чтобы никто их не беспокоил». Затем он снова посмотрел на меня. «А ты сейчас отдохнешь и приведешь себя в порядок. Завтра утром мы побеседуем. Нам есть что обсудить. В частности, твою помолвку с принцем Алриком. Церемония назначена через три дня». «Ты очень вовремя вернулась». С этими словами он развернулся и вышел, оставив после себя гробовую тишину, пахнущую дорогим парфюмом и тревогой. Первым не выдержал Борис Кот. «Помолвка?» — выдавил он, выпучив глаза. «Люсь, ты слышала? Тебя, значит, замуж выдают. За какого-то принца. Веселуха-то какая!» «Да уж!» — проскрипел Степка петух, безнадежно махнув крылом. Только устроились, а тут тебе раз и замуж. Я, конечно, не эксперт, но как ты будешь целоваться с принцем?» Я тяжело опустилась в ближайшее кресло. В висках стучало. «Всех благодарю, диагноз ясный», — проворчала я. Осел, молчи. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я же предупреждал, что рано радоваться». Осел, который как раз открыл рот, снова его закрыл. В этот момент в покое вошли слуги с каменными лицами. Они проводили каждого в отдельную комнату. Мои апартаменты с легкостью заткнули бы за пояс люксовые номера лучших отелей мира. Шелковые простыни, мраморная ванная размером с бассейн, гардероб, ломившийся от платьев. Каждая из них стоила как год выплат по моей московской ипотеке. Но мысли о недвижимости уже не так сильно раздражали. Мысль о предстоящей помолвке висела домокловым мечом. Я приняла ванну, смывая из себя грязь дорог и липкий страх. Спать не хотелось. Тревога грызла изнутри. Мне нужно было поговорить со слом. Сейчас же. Тихо выскользнув из комнаты, я нашла его в отведенном для него помещении. Просторной, прохладной комнате с видом на внутренний двор, где ему постелили мягкое сено. По меркам обычного животного, просто люкс. «Ну что, Мак?» — прошипела я, закрывая за собой дверь. «Наслаждаешься пятизвездочным содержанием? Готов выдать очередную порцию мудрости?» Осел лениво жевал сена. Уровень сервиса действительно выше всяких похвал. И сена отборная, но что-то подсказывает мне, что ты пришла не для того, чтобы узнать мое мнение о качестве фуража. Помолвка, осел! Я заломила руки и начала метаться по комнате. Что мне делать? Я не могу выйти замуж за какого-то принца Алрика. Я не знаю, как вести себя с этим папочкой Горудом. Ты видел это? Он смотрит сквозь тебя! И он явно не тот, кого можно обвести вокруг пальца парой комплиментов и надутыми губками. Сегодня моя игра прокатила, типа усталость и все такое. А что завтра? Во-первых, успокойся, сказала осел. Твое волнение пахнет, как костер. Ты как-никак принцесса. Веди себя соответственно! Легко тебе говорить! Фыркнула я, но все же сделала глубокий вдох. А во-вторых. А во-вторых, продолжила осел, ты глубоко заблуждаешься насчет драконов! Это не те монстры, что жгут и палят все вокруг от скуки. Вопреки сказкам, большую часть своей долгой жизни драконы проводят в человеческом облике. Перевоплощаются они в летающих монстров только по необходимости. Для устрашения, для битвы или на официальные мероприятия. Как, например, на твою предстоящую помолвку. «Ну ты же знаешь, что я не дракон!» Я села на пол, обхватив колени. «Я не хочу ни в кого превращаться! Я не хочу выходить замуж!» «Я хочу домой, в свою квартиру! Хочу вернуться к своей ипотеке и своим проблемам! Они такие простые и понятные!» Я уже выходила из себя и срывалась на крик. «Дорогая!» С неожиданной мягкостью в голосе сказал Осел, и я заметила, как в его глазах мелькнул страх. «Не волнуйся», — добавил он пятясь назад. «Твоя ипотека сейчас — это последнее, о чем тебе стоит беспокоиться». «И чего ты на меня вылупился?» Не понимая перемену в его поведении, спросила я. «Посмотри в зеркало», — с дрожью в голосе пролепетал сел. «Мне кажется, это инстинктивный процесс, как дышать. Главное — контролировать эмоции, ибо, как ты сама сейчас заметишь, гнев тебе не к лицу». Мне показалось, что я плавно и грациозно обернулась. Я прекрасно помнила, что у входа стояло огромное в пол стены зеркало и потеряла дар речи. На меня в отражении глядела как минимум трехметровая золотая дракониха. Я застыла, не в силах оторвать взгляд. Трёхметровая зверюга в зеркале повторяла моё малейшее движение. Чешуя переливалась в свете магических светильников, словно сотканная из расплавленного солнца. В пасти, усеянной острыми, как кинжалы зубами, тлел огонек. Тот самый, на который я не обратила внимания. Тот, что вырвался у меня из горла пару секунд назад. Мои глаза, теперь огромные, миндалевидные и сияющие тем же жидким золотом, что и у Горуда, были полны чистого животного ужаса. «Это не я. Это костюм, навороченный, но костюм», — отчаянно пыталась я убедить себя. Но ощущения были слишком реальными. Вес мощного хвоста, волочащегося по полу. Напряжение в мускулистых крыльях, готовых распахнуться. Тепло, исходящее из глубины груди, где теперь явственно чувствовался незнакомый жар, нечто вроде печки. Я попыталась сделать шаг. В зеркале дракониха неуклюже двинулась, задев хвостом изящный столик с вазой. Фарфор со звоном разлетелся в дребезге. Контролируй эмоции, Люси! Прошипел осел, прижимаясь к стене. Дыши! Вспомни, как успокаивалась перед выходом на подиум. Глубокий вдох! «Медленный выдох». Мысль о подиуме показалась абсурдной до слез. «Какие к черту подиумы, когда ты — огнедыщащий ящер в покоях своего драконьего папаши?» Но тренированное годами чувство ответственности перед зрителем отреагировало на знакомый паттерн. Я закрыла глаза. Веки дракона мягко опустились. И представила себе монотонный гул толпы, слепящий свет софитов, необходимость сохранять ледяное спокойствие пока внутри все дрожит я модель я профессионал никаких эмоций только работа я сосредоточилась на дыхании вдох прохладный воздух ворвался в легкие которые теперь были размером с кузнечные меха выдох струйка дыма уже без искр вырвалась из ноздрей еще вдох еще выдох Постепенно жар в груди стал стихать, а странное двойственное ощущение собственного тела, гигантского и в то же время своего, начало слабеть. Я рискнула снова взглянуть в зеркало. Отражение начало расплываться, терять четкие формы. Золотая чешуя как бы таяла, уступая место коже. Крылья втягивались, хвост укорачивался. Через несколько секунд в зеркале, дрожащее и бледное, стояла я сама в своем потрепанном, но человеческом обличье, с безумно бьющимся сердцем. Я медленно опустилась на пол, прислонившись спиной к холодной стене. Что, что это было? – прошептала я, глядя на осла. Это была твоя истинная сущность, первое, хотя и неосознанное преображение, инстинктивное, спровоцированное сильной эмоцией, в твоем случае истерикой по поводу помолвки ответил осел с облегчением отходя от стены. «И первое осознанное восстановление. Ты должна научиться это контролировать. Иначе на помолвке, когда принц Алрик попытается поцеловать тебе руку, от него останется лишь обугленный ошмёток. Хотя, с другой стороны, он задумчиво почесал копытом за ухом. В гневе ты можешь ненароком поджарить своего жениха, что, впрочем, может быть неплохим способом решения проблемы» хватит я провела рукой по лицу значит это правда я я дракон по-настоящему ты заняла не просто роль принцессы кивнул осел ты заняла ее сущность ее кровь ее природу и судя по всему ее магические способности ты дочь гаруда со всеми вытекающими огненными последствиями в голове у меня все крутилось вокруг одной простой ужасающей мысли «Год в этом мире казался мне адом. А что, если это навсегда? Если обратной дороги нет, и мне предстоит вечность быть драконьей и принцессой, выходить замуж за незнакомого принца и учиться изрыгать пламя вместо того, чтобы разучивать новые позы перед камерой».